глава 16 Камени в замер едва переступив порог комнаты и внимательно осмотрелся прежде чем проходить дальше. В голове на разные голоса зазвучала фраза, которую оперативники регулярно слышат от экспертов криминалистов: Не топчись тут я еще не закончил. Сейчас эксперта рядом не было, но все равно не хотелось случайно затоптать какой-нибудь важный след. Поэтому Каменев щелкнул выключателем, зажигая тусклую лампочку, висевшую под потолком, в мутном абажуре. За окном еще не стемнело, но пасмурный день давал слишком мало солнечного света, поэтому в комнате убитого было весьма сумрачно. С верхним светом стало не намного лучше, но хоть что-то. У порога все это время топтался еще и стас, а стоило камень его подойти ближе к кровати, на которой лежало тело, появилась еще и лапина. Звонки так и не проходят, сообщила она. Судя по голосу, ее профессиональная невозмутимость висела на последних тонких ниточках и в любой момент могла сорваться в пропасть, уступив место панике или истерике. Я попросила Никиту продолжать пытаться, но что-то мне подсказывает, что мы надолго остались без связи. «Ясно», — сдержанно отозвался Каменев и на всякий случай добавил, «оставайтесь там, не проходите дальше». Лапина кивнула, и он снова повернулся к телу, коснулся шеи, пытаясь нащупать пульс. Его не было. «Рассказывай, что и как тут делал», — велел Каменев Стасу, продолжая осматривать Крюкова, но при этом стараясь его больше не трогать. Ну я...» Едва начав, Стас сбился, растерянно замолчал, тяжело сглотнул и только потом продолжил. Я сначала заглянул и позвал его. Увидел, что он лежит на кровати, подумал, что уснул, поэтому и не отзывается. Подошел ближе, потряс. Потом заметил пятно на одеяле, коснулся его. «Зачем?» Каменев посмотрел на Стаса через плечо. Тот испуганно моргнул... И беспомощно повернулся к лапиной, словно ждал, что она подскажет ему ответ на этот вопрос. Да, э, просто глазам своим не поверил, наверное. Решил мерещиться, просто свет так падает, а там кровь. Угу. Еще что-то трогал? Нет. Камень не вкивнул. С одной стороны, слова Стаса звучали вполне правдоподобно: Крюков лежал на боку лицом к стене. От двери действительно могло показаться, что он просто спит. Но с другой, было не совсем понятно, как можно испачкать в крови обе ладони, просто проверяя пятно на одеяле. Он его сразу двумя руками трогал. «Что здесь произошло?» — хрипло спросила Лапина. «Наверняка знает только убийца. Эксперт сможет сделать более точные выводы. Но для меня картина выглядит примерно так». Каменев выпрямился, повернулся к окну — и указал пальцем на место между двумя прикроватными тумбочками. Удары, колюще-режущим орудием, Крюкову нанесли, когда он стоял здесь. На полу есть капли крови. Уже потом его подхватили, не дав упасть, дотащили до кровати, уложили на нее, повернув лицом к стене, и придали относительно естественную позу. Потом убийца вышел, как ни в чем не бывало, и пошел в свою комнату, скорее всего. «Хотите сказать, это был один из нас?» Напряженно уточнила Лапина: А у вас есть в этом какие-то сомнения? Каменев удивленно посмотрел на нее. Здание заперто изнутри. Здесь только мы. Полчаса назад Крюков был еще жив, так что тут без вариантов. Вы заходили к нему, чтобы согласовать изменения в съемочном плане? Она отрицательно качнула головой. Я не стала торопиться. У нас был шанс доснять сцену как задумано. А там уже можно было бы обсудить, стоит ли задерживаться, чтобы снять что-то еще или нет. «Тогда пока мы не можем сузить временной интервал», задумчиво протянул Каменев. «Надо выяснить, может, кто-то другой заходил или видел его позже». «А если в здании есть посторонний», предположила Лапина. «Пока шли съемки, а вы осматривали территорию, оно оставалось не заперто. Кто-то мог проникнуть сюда». «Думаю, если бы Крюкову». Вошел посторонний. Он успел бы позвать на помощь», — возразил Каменев. Но он до последнего не ожидал от гостя подвоха. А потом просто уже не смог закричать. «Может, он просто не видел убийцу?» После небольшой паузы предложил свою версию Стас. «Если Крюков стоял там, где вы показали, то он мог смотреть в окно и, соответственно, стоять спиной к двери. Если убийца вошел достаточно тихо, Крюков мог его и не услышать». Каменев снова повернулся к окну, мысленно прикидывая, насколько это возможно. Представил, как режиссер стоит и на что-то смотрит, может, о чем то думает. В этот момент некто заходит в комнату, подкрадывается со спины, возможно, даже зажимает ему рот рукой, а потом наносит удары ножом в живот. Когда тело начинает заваливаться, его подхватывают, тащат к кровати и укладывают. Да, все сходилось. Так убийце было бы даже удобнее. Жертва точно не могла закричать, когда наносились удары меньше брызг крови на одежде. Вот только... все равно чужак сильно рисковал бы, продолжил в свою мысль вслух. Мало того, что он мог наткнуться на одного из вас в коридоре или попасться на глаза мне, ведь из кухни коридор просматривается. Но он, к тому же, никак не мог знать, как будет стоять крюков. А вокруг было полно народу. Один вскрик, он попался бы. Это должен быть кто-то из вас, кто не привлек бы внимания, проходя по коридору, и не боялся, что Крюков обернется раньше времени. Но как бы жертва не стояла во время нападения, убийца должен был испачкаться в крови. Каменев отвернулся от окна и бросил быстрый взгляд на Лапину, а потом задержал его на стасе. На черных куртке, толстовке и джинсах Пятна крови визуально были незаметны. Найти их можно было бы только при специальном осмотре. Он точно помнил, что звукооператор никуда не отлучался, а руки его сейчас выглядели гораздо чище, значит, вытер их об одежду. И теперь всегда сможет заявить, что именно так кровь попала на нее, даже если она оказалась там раньше. «Что вы на меня так смотрите?» — возмутился Стас. «Я испачкался, когда нашел его!» И как тебе удалось измазать в крови сразу две ладони?» С подозрением поинтересовался Каменев. Стас пожал плечами. «Не знаю, не помню. Я был шокирован тем, что увидел. Вы же не думаете, что я убил Крюкова, когда пошел за ним?» «Нет, конечно. Смерть вряд ли наступила мгновенно, это было бы слишком рискованно. Но ты очень рьяно вызвался сходить за ним, а на твоей одежде пятна крови не были бы заметны сразу». Стас в ответ только растерянно развел руками, хватая ртом воздуха, не находя контраргументов. Он снова беспомощно посмотрел на Лапину, которая хмуро косилась на него, и смог выдать лишь одно. «Зачем мне его убивать? Зачем мне вообще кого-нибудь убивать?» «Хороший вопрос, черт побери», — пробормотал Каменев. «Ладно, идемте к остальным, посмотрим на них. Может, у кого-то другого найдутся пятна крови? Или кто-то переоделся?» Лапина и Стас вышли первыми. Каменев закрыл за ними дверь, мысленно пожалев, что они все не запираются, не считая одной. Было бы неплохо ограничить доступ на место преступления. Вторая половина оставшейся группы находилась на кухне. Элиза сидела за столом и безудержно плакала, закрывая лицо ладонями. На столе перед ней стояла чашка, вероятно, с водой, но она едва ли притронулась к ее содержимому — Илья сидел рядом, обнимая подопечную за плечи и что-то шептал на ухо. Утешал, должно быть. Оператор Никита нервно метался из стороны в сторону, бестолково мучая смартфон. «Не могу дозвониться!» Обреченно всплеснул он руками, когда они втроем присоединились к остальным. «Глухо, как в танке!» «Может быть, нас действительно намеренно глушат?» Предположил Стас. «Есть же такая аппаратура?» «Есть!» — согласился Каменев задумчиво. «Как думаете, кто-то из вас мог привезти с собой что-то подобное?» Последний вопрос он адресовал Лапиной, но та только пожала плечами. «Понятия не имею. Я даже не знаю, как это может выглядеть. Но я не думаю, что это кто-то из нас». «Почему?» «Хотя бы потому, что все мы были на кухне, когда пропал сигнал», — напомнила она. «Мне какая-то рассылка пришла, когда мы уже все здесь собрались. Только потом Стас заметил, что отвалился интернет». Думаю, мобильная связь перестала работать тогда же. Единственный, кто к тому моменту вышел, был Крюков, но он мертв. Так что я сомневаюсь, что глушитель сигнала включил он. «Да и среди оборудования незаметно провести это могли всего трое. Я Стас или Родион?» — вклинился Никита. «Я не трогаю штучки Стаса. Он не трогает мои. Родион тоже мог знать, что и куда реально спрятать». «Родион», — задумчиво пробормотал Каменев. «Опять Родион!» И в кухне среди остальных его определенно не было. «Илья, можешь мне свой нож показать?» «Зачем?» — удивился тот. «Просто хочу взглянуть!» Каменев выразительно посмотрел на него. На лице телохранителя отразилось понимание. Он усмехнулся и без колебаний полез в карман. «На, смотри!» Каменев покрутил вещицу в руке, внимательно изучая все детали разложил и сложил лезвие, почувствовал, как откуда-то вытекла капля воды. «Ты его мыл недавно?» «Конечно, после яблока. Лезвие липким осталось». Прозвучало, конечно, весьма уверенно, спокойно, но нельзя было исключать и того, что нож Илья отмывал от крови. Правда, на его одежде не было видно пятен, и он определенно не переодевался. Но мог ведь и закатать рукава повыше. И сил у него достаточно, чтобы перетащить Крюкова на кровать, не взваливая его на себя. Мог и не испачкаться. Вряд ли то же самое удалось бы несколько грузному Никите. Он наверняка перемазался бы с ног до головы. На его футболке куча пятен от еды, а значит, он не очень-то аккуратен. Лапина тоже выглядит чистенькой и недостаточно мощной, Перетащить Крюкова смогла бы, но только прижимая его к себе, значит, скорее нет. Элиза точно нет. Даже если бы этим тонким ручкам хватило сил ударить кого-то ножом в живот, Крюков своим весом завалил бы ее на пол, она бы его с места не сдвинула. «Я все равно не думаю, что это кто-то из нас», — упрямо повторила Лапина. «Кто-то посторонний наверняка проник в здание. Надо его снова осмотреть». «Да мы уже сто раз его осматривали», — возразил Илья. «Каждый раз казалось, что кто-то должен быть, но его не было. Либо мы не находим места, где он прячется». «Но есть одно место, где мы не смотрели», — осенила Каменева. «В запертой комнате!» «Я заглядывал в нее через окно», — напомнил Илья. «Да, но...» — Каменев задумался, воскрешая в памяти факты, которые теперь легли несколько иначе, сложившись в новую картину. «Ты же наверняка вслух анонсировал, что собираешься это сделать, так? Например, стоя под дверью и объясняя Элизе, куда ты намылился?» «Он сказал мне, да», — сквозь слезы выдавила из себя Элиза. «А когда Илья вышел, ты в коридоре осталась», — уточнил Каменев. Она мотнула головой, схватила чашку, сделала глоток, чтобы немного успокоиться, и добавила. Отнесла пальто в комнату и пошла в туалет. А когда вернулась, услышала, что в кухне кто-то бродит, так? «Вот чёрт!» — выдохнул Илья. «Думаешь, он вышел из комнаты, пока я обходил здание, а Лиза была в туалете?» «Вполне мог», — кивнул Каменев. «А потом открыл замок, чтобы вы подумали, будто он ушел, и снова спрятался в комнате». То есть, все это время, когда мы считали, что мы в безопасности за закрытой дверью, с нами внутри был кто-то чужой, в ужасе уточнила Лапина. Не утверждаю, что так и было, но могло быть, поправил ее Каменев и выглянул в оставшийся позади коридор, докручивая в голове еще одну мысль. Запертая комната и комната Крюкова находится рядом. Если убийца вышел из нее и спрятался потом там же, то он почти не рисковал быть замеченным одним из нас, даже если это чужак. Если он достаточно безбашенный мог и мог рискнуть. В любом случае, это единственное место, которое имеет смысл проверить. Так давай проверим! Илья с готовностью встал с места. Я могу снова заглянуть в окно, а ты подежуришь у двери. В окно? Загляну я, возразил Каменев. А у двери подежурите вы с Никитой. С Каменевым никто спорить не стал. Маша проводила взглядом троицу и только потом осознала, что так и стоит у входа в кухню рядом со Стасом. И хотя вслух она настаивала на том, что Крюкова убил чужак, доводы полицейского заставляли ее допускать и другие варианты. Она торопливо пересекла кухню, делая вид, что ей срочно понадобилось вскипятить чайник. Пить не хотелось. Сейчас Маша даже не мерзла. В уличной одежде, которую она так и не сняла, ей наоборот было жарко. Просто другого предлога дистанцироваться она не нашла. Однако Стас угадал ее маневр и не захотел сделать вид, что не понял, почему на самом деле Маша сбежала от него на другой конец помещения. «Ты ведь не думаешь, что я его убил, правда?» Тихо спросил он, настигнув ее у кухонного гарнитура. В его голосе прозвучали нотки отчаяния, заставившие Машу испытать чувство вины и неловкости. Я не знаю, что мне думать, честно ответила она, так же тихо, чтобы не привлекать внимания Элизы, все еще пытавшейся успокоиться, к их разговору. Да с чего мне это делать? Маша повернулась и заглянула ему в глаза. Он не отвел взгляд, давая понять, что ему нечего скрывать. Но можно ли было ему верить? «Ты возвращался тогда в лагерь?» «Что?» «Год назад. Ты сказал, что приехал, но через неделю сказался больным и сбежал. Ты возвращался после этого в лагерь? Например, в день, когда все случилось?» «Нет. С чего бы?» «Не знаю». Маша обессиленно выдохнула и потёрла рукой лоб. От всего происходящего голова шла кругом, и в ней уже зарождалась ноющая боль. Просто Крюков сказал мне, что он не единственный, кто возвращался тогда в лагерь, и умолчал об этом. «Вообще-то он сказал, что не единственный, кто туда приезжал в тот день, и умолчал об этом», — педантично поправил Стас. По позвоночнику Маши словно прокатилась льдинка, но путь свой она почему-то закончила у нее в животе. «Так ты слышал это?» Стас кивнул и уточнил. «Мы с Никитой задержались в коридоре. Один рабочий момент обсуждали. Не знаю, слышал ли он, а я — да». Стас еще немного понизил голос и добавил. «Думаю, формулировка Крюкова явно указывает на то, что тогда он видел кого-то, кого раньше не было в лагере. Но он приехал туда в тот день, когда все случилось, а потом умолчал об этом». «Есть мысли, кто это мог быть?» Едва слышно поинтересовалась Маша. Стас заговорщицки кивнул и выразительно посмотрел на Элизу. Маша в ответ только широко раскрыла глаза и одними губами спросила «Она?». Стас мотнул головой и теперь уже выразительно посмотрел на нее саму. «Илья?» — еле слышно выдохнула Маша. Стас едва заметно кивнул и шепотом добавил Крюков был прав. Он единственный из нас, кто был взрослым, когда убили членов секты. И он мог почувствовать угрозу, когда Крюков сказал об этом. Но почему Крюков не сказал, что видел Илью здесь, когда Элиза сказала, что его здесь не было? Стас растерянно замолчал и пожал плечами. Тогда, может, он сам не знал точно, кого видел. Только и успел предположить он, прежде чем Каменев, Никита и Илья вернулись в кухню. «В комнате никого не видно. Но, конечно, не скрывая дверь, невозможно быть уверенным на сто процентов», — объявил Каменев. «А вскрыть ее нам нечем, насколько я понимаю». «Если какие-то инструменты и есть, то только в машинах», — подтвердил Никита, — «можно сходить». «Или разбить стекло, открыть окно и забраться через него», — предложил альтернативу Илья. «Думаю, все это лишнее», — возразил Каменев. «Наша задача как можно скорее сообщить об убийстве, и раз мы не можем дозвониться до полиции, значит, мы сами туда поедем». «Вот это мне нравится!» — кивнул Стас. «Пора уже убраться отсюда. Я подгоню фургон, чтобы было удобнее грузить оборудование». Он повернулся к Маше, протягивая руку, и, очевидно, намереваясь попросить ключ, но камень фасадил его. «Никакое оборудование вы сейчас грузить не будете!» «Вы вообще не будете собирать вещи. Одежда у всех с собой, так что сейчас просто вместе, организованно идем к воротам, садимся в минивэн и едем. Криминалисты должны получить это место с минимальными изменениями». «Хотя бы документы и деньги можно с собой взять?» — мрачно уточнила Маша. «Нет!» — отрезал Каменев. «У кого что есть при себе, с тем и поедете. Ключ от ворот у вас?» Маша кивнула. «Отлично!» Отменивая на у кого?» «У Родиона?» — Маша нервно выдохнула. «В лучшем случае он у него в комнате. В худшем исчез вместе с ним?» «Черт! А что насчет фургона?» «У меня!» — Стас вытащил ключ из кармана толстовки и продемонстрировал остальным. «Но на нем ехать нельзя, он грузовой, там нет сидений. Только три впереди, а нас шестеро». На этот раз Каменев выругался более экспрессивно. Несколько секунд молчал, вероятно обдумывая варианты, а потом решил: Ничего, дам посадим вперед, а мы втроем. Он указал на себя Никиту и Илью. Уж как-нибудь сидя на полу доедем. Если повезет, то и ехать далеко не придется. Если сигнал действительно просто кто-то глушит, он быстро восстановится. Обычно радиус действия у такой аппаратуры небольшой. Тогда сможем вызвать полицию и просто дождемся их приезда в фургоне. Идемте. Маша переглянулась со Стасом, потом посмотрела на Никиту, покосилась на Илью и решила не спорить. Ей самой хотелось поскорее оказаться подальше от этого места. Мужчины тоже возражать камень его не стали, а заплаканная Элиза лишь молча поднялась, демонстрируя готовность идти, куда скажут. Потому как бодро они добрались до ворот, стало понятно, что уехать из лагеря жаждут все. Маша достала из кармана ключ, нащупала на цепи замок. Влажный металл неприятно холодил руки, которые без того дрожали, поэтому с замком она возилась дольше, чем ожидала. Каменев успел нетерпеливо поторопить ее. Она в ответ только недовольно поджала губы, вынимая дужку замка из колец цепи. Однако, когда Маша попыталась размотать цепь и освободить створки ворот, та почему-то не поддалась. «Что вы там возитесь?» — недовольно проворчал Каменев. «Давайте я!» «Дело не во мне», — испуганно объявила она, нащупывая причину проблемы. «Здесь еще один замок, и от него у меня нет ключа».